А ты не боишься, что он расскажет матери обо мне? Да нет, он вспомнит только кино. А может, он боится, что ты бросишь его маму и специально ничего не говорит? Не преувеличивай, ты рассуждаешь как взрослый человек. У детей другая психология. А почему ты вдруг стал заниматься сыном? Раньше я за тобой такого не замечала. Неправда, я всегда им занимался. Не тебе судить, Игорь обиделся. «Ну, знаешь, в конце концов, многие родители разводятся, и ничего. Дети нормальными вырастают». «С чего ты взяла, что я разведусь?» «С того, что ты живешь у меня, и вряд ли твоя жена этого не заметила. Да и Илья тяжело. Он не знает, как на тебя реагировать. Ты его вообще не видела а вдруг...» «Слушай, ну ты же не Крупская?» «Если ты намекаешь, что у Крупской тоже не было детей, то да. Но это же видно... Илюша не знает, как себя с тобой вести. Лариса тоже не знала, как себя вести с Игорем и Ильей, поэтому не вмешивалась. «Как ты сидишь?» — сядь ровно, — требовал от Ильи Игорь. Илья пытался усесться за столом и опрокидывал стакан с соком. «Я же тебе сказал, сядь ровно!» — взрывался Игорь. Илюша начинался петь. «Ну ладно, ладно, все нормально. Хочешь, пойдем тебе игрушку купим?» — спрашивал Игорь. «Хочу. А можно?» «Ты же сказал, что сегодня никаких игрушек», — удивлялся мальчик. Я передумал. Они шли в магазин за игрушкой, Илья хватал с полки робота. «Ну зачем тебе робот? Здесь вообще ничего хорошего нет. Ну ладно, пойдем, в следующий раз купим. Давай-ка машину на пульте управления». «Нет, я хочу сейчас», — хныкал Илюша. «Если ты будешь ныть, вообще ничего не куплю», — начинал кричать Игорь. «Илья...» Плакал над роботом. Игорь ругался, покупал игрушку. Но Илюша не радовался, а продолжал плакать. «Ну что ты опять ноешь? Я же купил тебе робота!» «Я хочу машину на пульте управления!» «Невозможно!» — уже не сдерживаясь, — кричал Игорь. «С тобой невозможно! Больше вообще никуда не пойдем!» Илюша действительно стал плаксив и капризен. Инна переживала и срывалась на Игоря, не находя объяснения такому поведению сына. Игорь пожимал плечами, он тоже срывался, считая, что Инна не так воспитывает сына. «Почему он утром не принимает душ?» — спрашивал Игорь. «Он так привык», — объясняла Инна. «Утром он чистит зубы и умывается. Душем он может голову намочить, а сушить некогда». «По утрам нужно принимать душ», — выговаривал жене Игорь. «А почему у него зубы желтые? Илья, ты зубы чистишь?» «Чищу!» — бурчал тот. «Пойдем в ванную, я покажу, как надо». Игорь заводил мальчика в ванную и начинал ему чистить зубы. Илья плакал, потому что ему было больно. «Ну все, хватит!» — с полным ртом пасты плакал Илья. «Нет, надо хорошо чистить». Илья, не сдержавшись, проглатывал пасту, после чего его рвало. «Игорь!» — бросал щетку и выходил из ванной. «Ты вообще им занимаешься?» — кричал он на Инну. «А как ты думаешь?» — кричала она в ответ. «Я им и занимаюсь. А ты что делаешь?» «Только орешь и критикуешь». А Лариса успокаивала себя тем, что Игорь хороший отец. Она видит, как он любит сына, и наверняка будет также заботиться об их будущих детях. И даже еще больше. И их дети не будут похожи на Илью. Они будут самыми красивыми и самыми умными». «Поехали в гости», — предложил как-то Игорь. «Куда?» «У младшего брата день рождения. Как раз посмотришь на все мое семейство». «А это удобно?» «Мне удобно, им не знаю». «А твоей жены там не будет?» «Нет». «А как ты меня представишь?» «Как свою секретаршу. Шучу. Слушай, не морочь себе голову. Съездим, поздравим и уедем». На тебя никто и внимания не обратит. Лариса не хотела ехать. Но ей было интересно. Интересно посмотреть на семью Игоря. Интересно понять, знают ли они что-нибудь про нее. Может, он им говорил, что разведется или наоборот не разведется. «Расскажи мне хоть что-нибудь», — попросила Лариса в машине. «Про кого?» «Про твою семью, чтоб я дурой не выглядела». «Брата зовут Иван» его жену Лена, их дочь мою племянницу Ника, еще наверняка будет тетка Антонина Матвеевна, ей 75 лет, а ваши родители умерли. Давай остановимся, цветы купим.